«Вечером к тебе зайду», – пообещал мне Отто, одновременно перечерчивая с доски в тетрадь сложную схему. Я вопросительно посмотрела на друга. «Ты же собираешься завтра бегать?» «Ну, не надо на меня смотреть с таким ужасом. Ты должна, иначе решат, что ты слабачка». «Кто решит?» «Девчонки из практического факультета и прочие всякие. У них там пари». «Выдержишь ты или нет?» «Откуда ты знаешь?» трохим донёс». «Интересно, почему они ко мне прицепились?» «Просто ты первый теоретик, решивший бегать по утрам, да ещё и вместе с практиками». «Я не хотела бегать вместе с практиками, оно само так получилось», – прошипела я. «И я не единственный теоретик, занимающийся спортом». «Ты единственная, кто бегает по утрам!» – возразил Отто. «Если не собираешься сдаваться, я зайду, сделаю тебе массаж, иначе ты завтра не встанешь». «Мне Лера массаж сделает!» – сказала я, погружаясь в мрачные раздумья. Вечером я лежала на кровати и продолжала размышления на тему «Почему мне не везет и что с этим делать?». И почему я вечно становлюсь объектом для самоутверждения всяких... Всяких... В общем, всяких!» – подумала я вслух. «Плата за популярность. Никто не любит конкурентов», – сказала Лера. «А уж тем более девицы практического факультета. Их там мало, вот они хотят, чтобы все мужское внимание было приковано к ним». «А я чем мешаю?» «Ну как же!» ола «Представляешь, да, та самая Ола решила бегать по утрам!» «Ты считаешь, что я именно та самая?» Польщенно спросила я. «Конечно, ты личность довольно известная, и признайся, почему ты решила бегать?» «Ну, потому что спорт – это вообще полезно, да и давно пора. Кажется, в вашем учебном корпусе есть спортзал специально для теоретиков». Я замялась. Перед моим мысленным взором промелькнули прекрасные полуобнаженные фигуры будущих боевых магов. «То-то же», — сказала Лира, понаблюдав за мной. «В причинах всех твоих поступков нужно искать мужскую составляющую». «Что в этом плохого?» «Ничего. Просто ты живешь, следуя велениям инстинктов». «Это же очень хорошо», — обрадовалась я диагнозу. «У меня самая правильная жизнь» максимально приближенная к природе. «Я надеюсь, распевать песни на крыше ты не будешь?» – осведомилась подруга. «Зачем?» – не поняла я. «Коты тоже живут максимально близко к природе и сейчас каждую ночь орут на крыше. Должна сказать, они поют намного мелодичнее, чем ты!» – язвительно заявила Лера. «Просто когда я пою, я всегда немного выпивши. А тогда...» «Как-то наплевать на качество пения. Главное, душа требует», – пояснила я. Так вот, вернулась к теме Лера. «Студентки боятся, что ты вышла на пробежку с единственной целью – подцепить себе какого-нибудь парня. А парни хорошие в дефиците, а ты еще и самого лучшего выберешь. У меня, между прочим, официальный жених имеется. Тоже практик». «Ола». «Никто не знает, где твой официальный жених и с кем он там имеется. Наше общество Иргу видело довольно давно. А ты вот каждый день под носом у перспективных парней крутишься. А сейчас не просто крутишься, а в облегающих штанишках. В них бегать удобнее. И мужчин соблазнять тоже. Глупости. Они что, действительно так думают? Откуда ты знаешь?» «Все-таки этим летом я получу диплом целителя», – улыбнулась подруга. «Какой же я целитель, если в душах не разбираюсь? Поставь себя на их место. Общеизвестная противница спорта вдруг утром выходит на пробежку. Зачем?» – я задумалась. Потом до меня дошло. «Потому что девушка, так старательно бегущая и так трогательно уставшая, вызовет у боевых магов желание опекать». «Защищать, оберегать! Они же там все помешаны на благородном отношении к страждущим!» «Вот именно!» – подтвердила Лира. «Поэтому они и превратили твою пробежку в соревнование. Соревнование мужскую половину интересует совсем не в плане оберегать-помогать, а в плане, кто победит, и я поставлю на эту лошадку. Извини!» «Вот козлы!» То есть козы, обиделась я. Такую идею испортили, не быть мне подтянутой и физически крепкой. Что тебе мешает ходить в ваш спортзал? Принцип, мрачно ответила я и полезла за шоколадной заначкой. Пожевав плитку, я приняла решение. Я буду бегать, а эти красавицы у меня еще посмотрят. На следующее утро я отправилась не на спортивное поле, а в мастерскую, где старательно имитировала бурную деятельность до прихода лучшего друга. «Это что еще за новость?» – удивился он, заходя в помещение. «Напомни мне, когда ты последний раз приходила сюда раньше меня?» «Ни разу», – сказала я. «Но надо же когда-то начинать!» «А как же твоя пробежка?» «Я ее перенесла на вечер». И ты подтвердишь всем желающим, что мы по утрам очень заняты. Умно придумано, — одобрил полугном. А что, если твои любимые студентки перенесут свою пробежку тоже на вечер? Ха! Я посмотрела, у них вечером тренировки по фехтованию. И ты каждое утро будешь приходить так рано? Я вздрогнула от этого вопроса. Все время рано вставать, «Кошмар!» «Нет, только эту неделю», — ответила я, «чтобы доказать, что мы очень заняты». «И вечером ты не будешь сидеть с нами в кабачке?» «Почему не буду? Что мне мешает после пробежки выпить кружечку-другую пива?» «Сомневаюсь я в пользе такой пробежки», — сказал полугном. «Без пива мой организм перестанет получать необходимые ему витамины» и загнется в страшных мучениях», – закончила я обсуждение. «В учебном корпусе меня остановили мои несостоявшиеся партнерши по бегу». «Что, испугалась?» – с издевкой спросили они. «Чего?» – делана удивилась я. «Просто у меня дела по утрам в мастерской. Не успеваем мы все закончить до лекций. Приходится раньше вставать и усиленно работать. Мы же не какие-то там практики», – Мечом раз-другой махнул, и все сделано. Наша работа требует ума и кропотливости. Попробовала бы ты мечом так махнуть, скривилась темноволосая студентка, которую я определила как лидера этой группки. Махала, равнодушно сказала я. Ничего сложного. Да, ничего сложного, если не считать того, что при виде меня с мечом преподаватель боевых искусств хватался за голову. Поэтому он не сильно возражал, когда я на занятия не являлась, ссылаясь на болезни одна ужаснее другой. Все-таки для успешного владения мечом нужны развитые мускулы и большая настойчивость в тренировках. Ни тем, ни другим я не обладала. Темноволосая открыла рот, намеревая что-то сказать, но я бесцеремонно ее перебила. Извини, дорогуша, спешу. Удачных утренних пробежек!